13 июля стало важнейшим днем в истории Елизаветинской дипломатии. Фактическая смена руководства коллегии иностранных дел свершилась окончательно. Отныне императрица при выработке внешней политики России опиралась не на старого, умудренного опытом Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, а на молодое поколение, выросшее под колом канцлера Ивана Ивановича Шувалова, и Михаила Ларионыча Воронцова. Они, вслед за царицей, правильно оценили изменившуюся расстановку сил на континенте и предугадали, что в новой просвещенной Европе, познавшей циничную политику прусского короля, которому потворствует английская дипломатия, Франция, наиболее естественный партнер России по сдерживанию агрессивных устремлений Пруссии, приступившей с воцарением Фридриха к насильному объединению вокруг себя германских княжеств. Ну а пока Петербург оживленно обсуждает двойную сенсацию: новый внешнеполитический курс и кадровую перегруппировку в иностранные коллегии присмотримся поближе к человеку, который раньше других предвидел, или лучше сказать, предчувствовал падение могущественного канцлера, к секретарю коллегии Дмитрию Васильевичу Волкову. Сейчас он на своем посту занят счинением бумаг, связанных с подключением России к Австро-французскому союзу, ездит с папками из Петербурга в царское село и обратно отдавая Иван Ивановичу Шувалову, подготовленные Михаилом Ларионовичем Воронцовым, документы для последующего их представления императрицы. И, наверное, мало кто в эти суматошные дни вспоминал о странном казусе, случившемся с молодым человеком совсем недавно, в декабре 1754 года. Между тем, загадочные события так сильно переполошили общественность, что санкт-петербургским ведомостям во вторник 24 января 1735 года пришлось даже выступить с официальным заявлением. Еще в конце минувшего года, к общему здесь удивлению, безвестно скрылся было Государственной коллегии иностранных дел секретарь Дмитрий Волков. И хотя потому разные, и многие раз суждения происходили, Однако ж достоверного токма сие нашло, что он вознамерился было тайно монахом быть, почему немедленно сыскан и сюда возвращен. И ее императорское величество, всемилостивейше виши, ему сию отлучку, указало, чтобы он, в прежним его чине, был и прежнюю должность отправлял. Объяснение правительством внезапного исчезновения из Петербурга Секретаря-канцлера в принципе выглядело правдоподобно, но абсолютно противоречило реальной картине. Монахи к данной истории не имели никакого касательства. Царица нарочно замаскировала истину ссылками на монастырь, ибо обнародование настоящих причин побега рассекречивало раньше срока планы императрицы в области международных отношений, чего допустить она не могла. Впрочем, начиналась Волковская эпопея вполне обыден. 29 ноября 1754 года коллежский советник Дмитрий Волков не вышел на работу. Канцлер Волноу из-за подчиненного 30 ноября послал к нему домой человека спросить, в чем дело. Волков пожаловался посыльному на сильную зубную боль, мешающую полноценно трудиться. Тогда Бестужев отправил к захворавшему лекаря Фордале. Тот после визита к пациенту доложил Алексею Петровичу, что распознать симулирует волков болезнь или нет, он не смог, хотя секретарь при этом и выглядел немного смущенным. Тем не менее, канцлер решил не тревожить зря неплохо зарекомендовавшего себя работника и дать ему несколько дней на излечение ну вот миновал первый день декабря второй наступил третий а от чиновника никаких вестей бестужев вновь посылает к нему форделе который вскоре возвращается с невероятной новостью Жена помянутого секретаря Волкова ему в крайнем сокрушении объявила, что он, не могший всю ночь декабря на первое число заснуть, и, тосковав, еще до рассвету со двора сошел, не допустя и слуги своего себя проводить, и до ныне не бывал. Испуганная женщина искала супруга везде, даже у родного брата, артиллерии адъютанта Анофрия Волкова, но напрасно. Канцлер велел поскорее найти пропавшего клерка. А между тем в дом сановника внезапно пришел брат Волкова Анофрии, который поведал нечто невразумительное. Дмитрий без указания причин уехал в свою Можайскую деревню. Офицер выразил желание лично отправиться за ним и вернуть в столицу. Бестужев в недоумении позвал находившихся в приемной комнате переводчиков Никитина и Акчурина и попросил артиллериста повторить его рассказ. Однако и для них, и для подошедшего позднее члена коллегии статского советника Ивана Пуговишникова изложенные адъютантом факты и с полной неожиданностью. Поручив гостя переводчику Акчурину, дабы тот помог адъютанту перенести свое повествование на бумагу, канцлер обратился к артиллерии генерал-майору Шульцу с просьбой уволить Ануфрия Волкова из счастья на две недели. Впрочем, когда Нарочный с посланием ушел, Алексей Петрович решил, что поторопился с ходатайством и командировал Шульцу курьера с новым письмом, в котором предлагал генералу, Поддержать подозрительного брата Волкова под арестом, когда того пришлют к нему. Еще в тот сумасшедший день 3 декабря Бестужев поинтересовался у почтдиректора директора АШ, а Не брал ли у него Дмитрий Волков подорожную на почтовых лошадей? Фёдор Иванович ответил оперативно. Дмитрий Волков действительно присылал 28 ноября записку с требованием от имени канцлера выдать бланк подорожный на две почтовые лошади. Прошение было из разряда обыкновенных, и аж его удовлетворил. Воскресенье 4 декабря Алексей Петрович сел за сочинение обстоятельного доклада императрице. Кратко упомянув о событиях предыдущих суток, он позволил себе высказать свое мнение о причинах столь странного побега. Первым побудительным мотивом к исчезновению из города, на взгляд канцлера, стали прозаические долги, особенно усугубившиеся после того, как виновник происшествия увлекся карточной игрой. И хотя канцлер выговаривал ему за игру, а тот клялся больше не притрагиваться к картам, нарекания патрона не дали никакого эффекта. Второе, не менее важное обстоятельство, которое могло подтолкнуть Волкова к бегству, это неаккуратность в работе. Несмотря на трудолюбие и расторопность Молодой человек, по словам Бестужева, настолько расслабился в последнее время, что оставил дела канцелярии в великой конфузии, а от некоторых кабинетов с делами ж и ключи увез с собой. Одним словом, коллежский советник заслуживал сурового наказания. Императрица внимательно ознакомилась с докладом канцлера и 5 декабря передала дело в тайную канцеляю чтобы Александр Иванович Шувалов точно установил мотивы бегства Дмитрия Волкова. В тот же день Анофрия Волкова перевезли из дома канцлера в Зимний дворец, где допросили в присутствии грозного шефа тайной канцелярии. 6 декабря 1754 года там же ответ держал денщик Анофрия Волкова Ефим Прокофьев, а затем снова привели хозяина солдата. Этого оказалось достаточно для прояснения картины происшествия. Хотя главный вопрос по-прежнему остался открытым. О результатах следствия немедленно уведомили Елизавету Петровну, и вот о чем она узнала. В восьмом часу утра 1 декабря Дмитрий Волков приехал на квартиру брата и уединился с ним в одной из комнат. Анофрий сразу же отослал деньщика Ефима Прокофьева и вестового фузелера Василия Евсевьева в другую горницу, дабы не мешали. Дмитрий, будучи в сильном возбуждении, начал с того, что принялся умолять адъютанта пособить ему с отъездом из города. Офицер, естественно, поинтересовался, зачем? Но чиновник уклонился от ответа, твердя лишь одно, «Если он его любит как брата, то должен помочь». А Нофри же все не успокоился, желая знать причину такого волнения. И тогда секретарь канцлера скупо пояснил, что ему уже больше в Петербурге быть нельзя, потому что восстали на него вся коллегия и его сиятельство вице-канцлер граф Михаила Ларионович Францов. И он не укроется, то, конечно, должен в недолгие дни пропасть. «Что ж ты натворил?» — спросил у Дмитрия брат. Тот ответил, что ничего особенного. Однако три дня промедления обернутся для него бедой. Ануфри напомнил о благосклонности к нему Алексея Петровича Бестужева. Но это Дмитрий сказал что приезжавший к нему вчера переводчик Акчурин поведал о замеченном и на днях у вице-канцлера графе Бестужеве разгневанном на Волкова. О причине гнева Акчурин не имел понятия, но посоветовал служивцу взять свою предосторожность. — Ануфри осторожно задал вопрос, может, против государа ничего не так сделал? — Нет, — возразил Дмитрий. Тем не менее, оставаться в Петербурге секретарь коллегии считал для себя опасным, сообщив еще такой случай. Однажды канцлер напомнил ему о свечине, который угодил в тайную канцелярию и примолвил «Вот где и тебя возьмут в тайную канцелярию». «В общем, — заявил Дмитрий, — если родной брат отказывается протянуть руку помощи, то он либо у него на глазах зарежется, — либо по выходе из дома сразу броситься в реку. Ануфри сдался и пообещал помочь. Спросил, есть ли у него подорожное. Дмитрий показал бланк подорожный, взятый на почтамте, и посетовал. Есть бланкет, только по нему ехать невозможно, ибо где я буду ехать, будут записывать, и так быстро сыщут. — Куда ж ты поедешь? — последовал новый вопрос. — Уж не с границу ли? Нет, довольно будет и деревня отца. Доберусь до Можайской деревни Бровкина, поживу там немного, а после перееду к тете капитанше Ковалевой в село Синеево, что под Вязьмой. Ты мне будешь писать о том, что происходит в Петербурге, и когда наступит срок, я пошлю к императрице Челобитною с повинной и просьбой о помиловании. Еще в начале разговора Дмитрий попросил у Ановрия чистый лист, и, взяв перо, написал текст официального пропуска на имя Ивана Иванова сына, крепостного человека, двоюродного брата Волковых, прапорщика Григория Ковалева, выпущенного недавно из кадетского корпуса в полевые полки, но до сих пор жившего в Петербурге у родственников. Сочиненная чиновникам формула гласила, что Григорий Ковалев отпускает своего холопа к матери в Вяземскую деревню. Ниже Волков расписался от имени двоюродного брата. Секретарь протянул Анофрию бумагу, пояснив, что теперь ее нужно зарегистрировать в полиции. Брат вышел в сени, позвал Ефима Прокофьева и отдал ему проект документа, поверев снести его в полицию и занумеровать. Если же в полиции спросит, кто такой Иван Иванов, то адъютант наказал солдату ответить, что он сам и есть Иван Иванов. Денщик отправился исполнять волю хозяина. Пока Волков беседовал с Дмитрием, Прокофьев успел сбегать к дому главной полиции у Зеленого моста и вернуться назад. Слуга возвратила Нофрию незарегистрированный лист. Увы, когда Подьячий принял пропуск на регистрацию и спросил, кто такой Иван Иванов, Денщик... Выполнил распоряжение адъютанта и назвал себя, но чиновник подозрительно покосился на посетителя и вручил билет обратно, заявив, что прежде чем нести паспорт на нумерацию, в нем следует прописать рост и приметы означенного лица. Ануфрий забрал лист у Прокофьева и скрылся в комнате, где его ждал брат. Узнав о неудаче денщика, Дмитрий порвал ставшую ненужной бумагу. Что ж. Подьячий поступил согласно закону, придется ехать без пропуска. Чтобы затруднить возможные поиски беглого чиновника, Дмитрий решил все же переодеться простым мужиком и уж в таком виде двинуться в путь. Но в доме офицера мужицкого наряда не оказалось. Поэтому Анофрий снова отлучился в сене и, дав денщику семь рублей, распорядился купить на них шубу, чулки русские, лапти, кушак, сапоги и войлок. Прокофьев вновь выбежал на морозный воздух. Между тем братья, одевшись около полудня, вышли из дому и, наняв извозчика, устремились в Смоленскую и Ямскую Слободу, надеясь найти попутчиков до Язьмы или Можайска. Но не обнаружили таковых, и тогда поспешили за Лиговский канал в Московскую и Ямскую Слободу. К сожалению, и там отъезжающих не нашлось. Делать нечего. У первого попавшегося им престарелого они наняли за три рубля пару лошадей до Тихвина, приказав мужику подождать их здесь до вечера. Волковы вернулись на квартиру Анофрия. Дома сели обедать. Анофрий попробовал еще раз уговорить Дмитрия остаться и повиниться, если в чем виноват перед бестужевым, но коллежский секретарь не слушал адъютанта. Лишь однажды у взволнованного дмитрия вырвалось толко невозможно здесь быть по ссорам между графом алексеем петровичем с графом Михаилом мларионович впрочем он вовремя спохватился и не пояснил в чем заключались ссоры двух высокопоставленных сановников наконец вечером появился ефим прокофьев с покупками дмитрий завернул в кулек снятый из себя кафтан с камзолом песочного цвета облачился в вчийный тулуп и, прихватив кулек, а также купленные вещи, спустился по лестнице на улицу. Анофри проводил брата, поймав извозчика, стали прощаться. Адъютант поинтересовался, есть ли у Дмитрия деньги на дорогу. Тот успокоил: есть рублей с пятьдесят до червонных с десяток. Напоследок офицер снова позвал денщика, определив его в провожатый. Когда сани скрылись за горизонтом, А Нофри отправился исполнить ряд поручений по полку. А Прокофьев доехал с Дмитрием Волковым до Московской имской слободы. Там секретарь прошел в Ямщицкую избу, где ожидал крестьянин, однако прежде Волков отпустил уставшего солдата домой с наказом передать земной поклон хозяину. Через день, в субботу 3 декабря 1754 года, Жена Дмитрия Волкова, Просковья Борисовна, прислала за Аннфрием лошадей, умоляя навестить ее. В доме брата собралось много родственников. Жена и мать Волкова, плач, спросили Аннфрием, не знает ли он, где Дмитрий? Офицер ответил, что не знает. Здесь же артиллерист увидел отца невестки, обер-секретаря адмиралтейской коллегии Бориса Никитина сыном переводчиком коллеги иностранных дел львом никитином они интересовались тем жеанофрий от них скрыл причину правда на душе в адъютанты было неспокойно внутренний голос подсказывал что следует уведомить о бегстве супруга несчастную женщину наконец волков не утерпел приблизился к льву никитину и тихонько предложил ему выйти с ним на кольцо там-то коллежский переводчик, и узнал, что Анофрию все-таки кое-что известно, и это кое-что он желает сообщить господину канцлеру. Никитин, одобрив решение офицера, вызвался помочь. Оба тотчас помчались на санях в сторону церкви Исаакия Долматинского во дворец Алексея Петровича Бестужева. Во вторник, 6 декабря 1754 года, канцлер передал Шувалову ответ из счетной экспедиции и коллегии, уведомлявшие о получении 20 августа сего года бежавшим секретаем из казенных средств 200 червонных. Кроме того, за ним с 1748 года числись вещи покойного генерала Меншикова четыре кавалерские звезды Ордена Святой Екатерины, украшенные жемчугом.